Но просил бы немного повременить. Вы отлично справились с заданием. Показали настоящую чекистскую хватку. Очень ценю, что она соединяется у вас с инженерными знаниями. О ГПУ сейчас крайне нужны такие работники. Решетов вопросительно поглядел на Минжинского. Я не буду призывать вас, Виктор Анатольевич, к исполнению долга. Мы с вами оба коммунисты... «Я уверен, что вы обратились с заявлением не потому, что хотите более легкой жизни. Вы искренне считаете, что, получив образование, принесете стране и партии больше пользы, нежели гоняясь по Европе за штаб ротмистрами?» «Конечно, Вячеслав Удольфович, с Эльвенгреном и другие могут справиться?» «Да, с Эльвенгреном могут справиться и другие», — согласился Минжинский. «Здесь вы нужны не для Эльвенгрена, товарищ Решетов». Контрреволюция переходит к новым формам борьбы. Мы весьма внимательно отнеслись и к вашим, в том числе сообщениям, о том, что некоторые русские промышленники, эмигрировавшие за границу, имеют связи со своими бывшими доверенными служащими и выплачивают им субсидии за экономическую информацию, за то, что они задерживают восстановление фабрик и заводов, сберегают угольные пласты и нефтяные месторождения для своих хозяев. Не могу понять, зачем им теперь-то сберегать. Неужели так и не могут сообразить, что из сбережённого им ничего не достанет? Не так всё просто, Виктор Анатольевич. Доверенные лица бывших промышленников тоже ведь не отличаются любовью к советской власти. Кроме того, идуты разговоры о концессиях. Почему бы, например, не довести наше предприятие до такого состояния, что нам не останется выбора, как сдавать их в концессии? Но это особая сторона дела. Существенный недостаток в нашей работе состоит сейчас, пожалуй, в том, что боевые чекисты, научившиеся ловить шпионов и диверсантов, к сожалению, не всегда так же хорошо справляются с делами экономического характера. И этому научится Вячеслав Рудольфович. Полностью с вами согласен. Однако в данном вопросе существуют некоторые частности. Во-первых, время. На учебу его у нас всегда не достает. А приобретение опыта непосредственно в ходе практической работы может дорого обойтись. Мне недавно пришлось заниматься делом о саботаже. Чекисты привлекли к ответственности нескольких инженеров за свертывание работ на берсеневской проходке в Донбассе. С первого взгляда тут яснее ясного. Мы прилагаем все усилия, чтобы увеличить добычу угля, а саботажники свертывают работу по новой проходке. Но, как выяснилось, право оказались инженеры, а не наши летивые товарищи, посадившие их за решетку. Проходка-то была бесперспективной. До революции господа акционеры раструбили о берсеневских угольных пластах, чтобы выпустить новые акции и хапануть деньги у доверчивых людей. На их языке такое жульничество деликатно называлось «разводнение основного капитала». Вот почему честные специалисты запротестовали, когда было отпущено 10 миллионов рублей золотом для работ по берсеневской проходке а им сразу пришлепнули ярлычок — саботаж восстановительных работ. Представьте, что произошло, если бы мы не разобрались. Честные инженеры сидели бы в тюрьме, а 10 миллионов золотом при нашей-то нужде были закопаны в землю Берсеневки руками чекистов. Но это же исключительный случай. Не исключительный, Виктор Анатольевич. В условиях развертывания восстановительных работ в народном хозяйстве такие дела будут преобладать в практике работы ОГПУ. Или возьмите другой вопрос. Концессии. К нему вы имели непосредственное отношение в Берлине. Помилуйте, Вячеслав Рудольфович. В Берлине были Савенков и Эльвенгрен. По шее надо смотреть на вещи, товарищ Решетов. Вы активно помогали нашим нарком-индельцам, направленным в Генуэн. Рапальским договором пробита бреж в дипломатической, торговой и финансовой блокаде Германии, хотя и побюджённая, но одна из крупнейших капиталистических стран, возобновив с нами дипломатические и консульские отношения, признала тем самым законность и суверенность нашего государства государства рабочих и крестьян. А как важно то, что мы и Германия взаимно отказываемся от возмещения долгов и военных убытков. Особенно в отношении национализированного нами имущества германских граждан. Это же признание капиталистами законности наших революционных конфискаций. Создан нужный прецедент. В вопрос о концессиях тоже внесена необходимая ясность.